Глава двадцать Любовь После разговора с Борей ощущаю внутри горький осадок, настолько, что грудь обжигает так, словно на нее кислоту вылили. Злость и ненависть к мужу жгут изнутри, мешают мыслить рационально. Это все, что я к нему чувствую, и пока не знаю, что со всем этим делать. «Бороться в одиночку довольно тяжело, и если с Борисом, Томой и Ариной все понятно, эти люди навсегда останутся для меня предателями, то мои дети — это мои дети, и есть шанс перетянуть их на свою сторону. Решаю не терять время зря и поднимаюсь к лике в комнату. В доме тихо. Эта тишина напрягает». Она давит на мои плечи, такая тяжелая и непривычная. Это словно очередной знак задуматься, понять и осознать, что уже никогда не будет, как прежде. Будто бы предвестник новой эры. Пришло время начинать новую жизнь, но есть ощущение, что я босиком по стеклам хожу. Ступни горят, истекают кровью. Еще и в придачу недоброжелатели. В виде близких мне ранее людей вставляют палки в колеса. Я бы даже сказала «железные прутья». Крадусь в сторону комнаты дочери, всей душой надеясь, что сейчас мне никто не встретится на пути. Судя по всему, Борис уехал из дома. Наверное, Ариша его уже заждалась. Сейчас поедут, снимут какой-нибудь номер в отеле и будут там развлекаться». Праздновать мой феноменальный провал. От этих мыслей невольно морщусь. Горло подступает горький ком. С силой зажмуриваю глаза и встряхиваю головой, чтобы избавиться от этих навязчивых видений. Плевать, чем они там занимаются. Это уже меня никак не касается. Сейчас моя задача — это спасти себя и раскрыть глаза детям на предателей. Когда Лика и Кирилл все поймут, мы обязательно уйдем отсюда и начнем новую жизнь. Вместе. Одна я не смогу уйти. Я не оставлю своих детей здесь, рядом с гнусным предателем, чтобы они дальше продолжали купаться в этой подлой лжи. Подойдя к нужной двери несколько секунд, собираюсь с духом. Пытаюсь настроить себя на положительный исход, но нервозность берет вверх. Понимаю, что я безумно волнуюсь и боюсь, что Лика даже разговаривать со мной не захочет. Но так или иначе я должна попытаться. Неуверенно стучусь в дверь. Так и не услышав ответа, тихонько открываю дверь и вхожу внутрь. Лика лежит на кровати в наушниках. Смотрит в потолок потускневшим взглядом. Моя девочка переживает. Стараюсь не злиться на нее и не обижаться. Ведь ей сейчас, как и мне, тоже очень непросто. Заметив меня, Лика срывает наушники и принимает сидячее положение. Во взгляде блестит боль и обида. «Мы можем... П поговорить?» В горле становится сухо. Так что на последнем слоге начинаю закашливаться. Лика небрежно кивает, не проронив ни слова. Я сажусь рядом, но дочь смотрит куда-то в сторону. Что ты устроила сегодня? Начинает она первой. Ее голос звенит отчаянием. Ма, милая, попрости, я хотела по, по до другому, но не смогла. Слова застревают в горле. С большим трудом выталкиваю их наружу. Чувствую напряжение, возникшее между нами. Это ощущение испытываю впервые. Никогда бы не подумала, что буду ощущать дискомфорт в присутствии родной дочери. «Мам, вот скажи честно, чего ты добиваешься?» Лика впирает в меня острый взгляд. «Ты хочешь рассорить нас с Алиной? Выставить папу под лицом, который якобы изменяет тебе с девушкой, которая в два раза младше него?» Да и не просто с девушкой, а с Ариной. Дочь на мгновение замолкает, горько усмехаясь. У нее вообще-то есть парень. Ты его вид дела. Грустно улыбаюсь, понимая заранее, что вряд ли сейчас этот разговор к чему-либо приведет. Со скоро у нее но начнет расти же живот. Даже если Арина и беременна. «Это не значит, что от нашего отца!» Враждебно шипит дочка, сложив руки на груди. «Закрывается от меня. Пытаюсь понять ее. Да, Арина дорога ей. Она пытается защитить свою подругу. Возможно, я бы на ее месте повела себя так же, будь в таком же юном возрасте. Ей всего восемнадцать, и дочь не понимает некоторых вещей». Не понимает, что близкие люди лучше других умеют предавать. И делают это с филигранным умением. Знают, куда воткнуть нож в случае чего, чтобы было максимально больно. Л ладно, да давай, но не будем ссориться. Выдавливаю на лице подобие улыбки. Понимаю, что дальше продолжать эту тему нет смысла. Наверное, Лика поверит мне только тогда, когда сама все увидит. Но и Борис с Ариной сейчас не будут ходить по лезвию ножа. Найдут способ видеться так, чтобы по итогу остаться незамеченными. А Томочка в случае чего всегда их прикроет. Лживая подлая троица, фу, как же мерзко! «Мам, ты опозорила всю нашу семью!» С упреком и отвращением выдает Лика, поморщив носом. Ты хоть представляешь, что подумала она с тетю Тома? Она же ведь тоже твоя подруга. Да давай зазабудем. Хочу уйти с темы, иначе боюсь, что мы поссоримся с дочкой еще сильнее. Наверное, для начала лучше наладить контакт с Ликой и вернуть наши прежние теплые отношения. А к теме измены бори. Мы обязательно еще успеем вернуться. Тогда, когда у меня на руках будут явные доказательства его подлого поступка. Мам, я понимаю, что в твоей голове, эм, произошли изменения. Но почему ты так упорно веришь своим фантазиям? Как ты можешь подумать о том, что папа тебе изменяет? Не поверила бы, если бы сама не увидела. Но я молчу, потупив взгляд вниз. Ощущение, будто бы мы с дочкой поменялись местами, будто бы я сейчас являюсь нашкодившим ребенком, а она строгий родитель, который отчитывает меня за шалость. Лик, я не х хочу опять р ругаться Пытаюсь схватиться за соломинку, пытаюсь вынырнуть из этой всепоглощающей тьмы непонимания между нами. «Кажется, что мы с дочерью на двух разных планетах живем и никак не можем достучаться друг до друга». «Хорошо!» Тон Лики становится мягче. Маленький луч надежды на перемирие пробивается сквозь плотную черную тьму. И в то же мгновение исчезает, когда она произносит следующее. «Я тебя прощу и забуду о сегодняшнем недоразумении». Только в том случае, если и ты извинишься перед Ариной и тетей Томой.